Глава вторая Проснулся я примерно к обеду. Анна встала намного раньше и уже ушла. Первый раз — это все таки в первый раз. Я ее понимал, хотя и не одобрял. <х <х> я только сейчас понял, как мне не доставало секса. Сублимация от битвы и мордобоя — это хорошо, Но у души заложена природа, что мы разгружаемся именно посредством сексуальных контактов. Иначе просто кукуха может поехать. Так вот, я не смогу физически обойтись одной женой. Сходить налево мне не позволит совесть. Да, брак для меня вновь. Да, я привык к свободной жизни охотника. Но я добровольно решил играть по правилам этого мира, поэтому выбора у меня нет. Ведь самое крепкое слово должно быть то, которое я дал самому себе. Иначе... А иначе какой из тебя мужчина. Весь день я провел с волком, перепроверяя и структурируя защиту усадьбы, которая внезапно превратилась в важнейшее место в империи. А еще волк с горящими глазами показал лут, что шнырка у распутина спер. Это было интересно. Я плюхнулся в кресло качалку, сделанную из разломного дерева, и меня тут же потянуло в сон. Какая удобная штука! Очень удобная! Стоп! я вскочил. Спать сразу перехотелось. «Нифига себе!» Прямо мечта пенсионера, который испытывает бессонницу. Хотя для меня еще рановато. Буду затупку в него сажать, когда он всех заеб... Утомит. Ага. Волк Молочинина рассортировал все по видам и полезности. Украшения и драгоценности. Хм. Я думал, будет больше. Либо это была не главная сокровищница Распутина. Либо его дела шли не так хорошо, как он всем пытался показать. Подозреваю, что второе. На горе стоит статуя, у статуи нету глаз. Зато у моей есть, задумчиво продекламировал я, глядя на очень глазастую статую женщины, сделанную из белого разломного мрамора. Красивая. А зачем он комод притащил? Удивился я, глядя на старый и ветхий предмет мебели. Пустить его на дрова, что ли? Ага! «Сейчас!» — абсолютно непочтительно хмыкнул Волк. «Смотри!» Он открыл выдвижной ящик, и я заглянул внутрь. «Однако!» — почесал я голову. «Пространственный карман? Хм... Пожалуй, не надо его жечь, а вот разобрать точно. А что, так можно?» — тут же заинтересовался Волк. «Думаю, что да!» — кивнул я. «Ну, или можешь с комодом в разломы ходить. Но, боюсь, у нас нет артефактора...» кто сможет разобрать и собрать заново, к примеру, рюкзак. Пока нет. Я прошел дальше. Картины сомнительного содержания, никаких тебе сисек. — А это что за убогий коврик? — кинул я на свёрток. — Надеюсь, это ковер самолет? Ну ты, Саня, даешь. широко улыбнулся Волк. — Это персидский ковер. И лет ему больше двух сотен. Дорогая штука. — А с каких? Это пор ты стал ценителем прекрасного! — подозрительно прищурился я. — А это не я! — хмыкнул Волк. это макс самохвалов ах ну да он же у нас аристократ улыбнулся я кстати я его видел недавно он что не улетел на слет рода все отменилось покачал головой волк похоже возвращение самохваловых в свет откладывается о оружие направился я к следующей кучке но меня придержал за плечо андрей ты не видел еще самого интересного он присел на корточки и с улыбкой фокусника развернул ковер «Обана!» — я потянулся и взял в каждую руку по мечу. Я тут же почувствовал поток силы внутри меня, а в голове раздались далекие голоса, что кричали, смеялись и рычали, создавая изрядный сумбур в моем сознании. Я поднёс рукоятки глазам. На обеих гардах была выгравирована знакомая морда Миноеда и девиз моего рода, а вот рукоятки были разными. На одном изящно переплетался скорпион, несколько раз обвив рукоятку из шершавого материала. а на навершии второго скорлилась рысь, что прижала уши в приступе ярости. Скорпиус и Линкс — два младших меча, что были у молодых наследников Галактионовых, которые до последнего сдоха защищали свою усадьбу. Теперь понятно. Распутины возглавляли нападение на мой род, раз оба меча оказались у них. «Ну-ка!» Я отошел в сторонку и мысленно обратился к мечам. Лезвие Скорпиуса буквально на глазах выделило зеленоватые капли, Которые, капая с клинка, прожигали камень пола. Интересное оружие, но и руки для него нужны соответствующие, ведь в неумелых руках им запросто можно самоубиться. Линкс еле слышно загудела у меня в руках, и я взмахнув клинком, практически без усилия разрубил здоровенный замшелый булыжник, торчащий с земли. Тут проще, как и моя аквила, просто давал дополнительные силы при ударе. А еще, кажется, от них шла какая-то сила, еле уловимая, но все же. и отложил в сторону вызволенные мечи и вытащил из ножи на квилу Несколько раз взмахнул ею. Не показалось. Душа орла внутри оружия стала чуточку сильнее, а главное, от нее исходило определенное ощущение радости. «Кажется, старый мертвый хрен был прав», — хмыкнул я. «А ну, алчара, доставай свой люпус. Давай немного пофектуем». «С радостью», — хмыкнул Потапов, который не упускал ни единого шанса научиться чему-то новому, чему-то смертельному. ну как Задал я вопрос через пять минут спотевшему Потапову. все таки ему было далеко до меня, но он очень старался. «Кажется, меч стал мне помогать более ощутимо», — Удивленно сказал Андрей. «Это как?» «Ну, я встречался с подобным, я сбился и поправился. Точнее, слышал о подобном». Так и было. В прошлом мире так называемые связанные артефакты или, простыми словами, комплекты изредка попадали в поле зрения охотников, но мы всегда рассчитывали на собственные силы, поэтому скептически относились ко всяким железкам, которыми не очень пытались подменить собственные силы и навыки. Но нужно признать, что некоторые комплекты выходили впечатляющими. У них был один недостаток — разделенные они теряли большую часть своей силы. Причем понятия разделения были разными для каждого комплекта. Одни было достаточно отделить друг от друга на метр, и силы терялись. Некоторые работали, находясь в тысячах километров друг от друга. «Призрак, выходи уже!» — крикнул я в пустоту. — Как ты это делаешь? — буркнул тот, проявляясь неподалеку. Всю голову сломал. Ты не должен меня видеть. — Ха! Ну, не должен, так не должен. И метнул у него Скорпиус. Призрак очень плавно ушел в сторону и, протянув руку, схватил его аккурат за рукоятку, поднеся к лицу и тщательно обнюхав. — Годно! — вынес он свой вердикт. — Держи еще и кинул ему кольцо, что забрал в деревне сектантов. — Ты уверен? — Призрак поймал и его и внимательно на него посмотрел. Ты а ты уверен, в свою очередь уточнил я. Просто одно без другого не работает. На колено становиться не буду, нахмурился призрак. Да и не надо, хмыкнул я. Можешь даже ничего вслух не произносить. Просто знай. Если ты наденешь это кольцо, то обратной дороги нет. Напугал я же голой жопой, хмыкнул бесплотник и надел перстень на палец, удольтрнно кивнув головой. Годно! «Добро пожаловать в рот!» — улыбнулся я и подал руку, которую призрак без улыбки крепко пожал. «Ты не пожалеешь!» — просто сказал он, и я кивнул. «Я и так это знаю. Линкс пока уберу. Нужно подумать, кому его отдать. Из имеющихся кандидатур разве что Бурбулис, но, похоже, его шпага получше будет. Может, Гриша еще. Нужно подумать. А вот с призраком я даже не думал». Этот неразговорчивый странный человек доказал свою преданность, а его полезность для рода просто зашкаливает. Пошел дальше глянуть на другое трофейное оружие. Хм, кажется, это своего рода выставка не продажа трофеев. По гербам на оружие можно пересчитать всех врагов Распутиных, а их, похоже, немало. В середине дня подкатила машина с гербом Голдсмитов. Я направился встретить Сару Абрамовну. Это было несколько неожиданно, когда Анна позвонила мне и сказала, что императрица хочет видеть ее бабушку. Я лично поприветствовал необычайно серьезную бабулю, которая торопилась на встречу с императрицей. Единственное, что она себе позволила, покачать головой. «О, Александьер!» с ударением на последний иностранный манер. «А ты такие не перестаешь меня удивлять?» «Боря», — кивнула она своему огромному телохранителю. «Чего стоишь как столб? Передай Саше его свадебный подарок». Тот кивнул, быстро нырнул в машину, выйдя оттуда с коробкой. «Так и поздравляю», — сказала она, улыбнувшись. «Хотела бы сказать, что ты поступил как настоящий поц, в старую Абрамону со свадьбой, но, учитывая, как это произошло, то поц — последнее слово, которое применимо к тебе. Ты знаешь, какая тебе оказана высокая честь?» К стыду своему, я не озаботился и понятия не имел, какая честь мне оказана, поэтому только улыбнулся и отрицательно покачал головой. «Но ты...» Начала бабуля, сбилась и тоже улыбнулась. «Мы с тобой еще поговорим», — кивнула она и пошла к дому. Звучало это как угроза, хотя, глядя на сухонькую бабушку, бодро разбирающуюся по ступенькам, нельзя было понять, что этот божий одуванчик — такая влиятельная женщина. Интересно, как она с императрицей познакомилась? Мы пошли с волком к казарме как тут вдруг завыла сирена. По общему каналу прозвучало. «Внимание! Приближается боевая авиация!» «Индификаторы герцога Доброхотова». «Твою мать, как не вовремя!» — сказал я. «Герцог просит связи». «Ну, соединяй, чего уж», — сказал я дежурному. «Галактионов?» — раздался возбужденный голос герцога. «Совершенно верно, Максимилиан Батькович», — хмыкнул я. Чего пожаловали? Хотите немного повоевать?» «Хочу, Галактионов, очень хочу», — сказал мне Доброхотов. «Но не прямо сейчас. Прямо сейчас я хочу с тобой поговорить». «Ну, условия вы знаете. Садитесь за пределами действия ваших пушек и бредите ко мне». «Галактионов, ты так со мной не поступишь. У меня мало времени». Еще как поступлю», — сказал я, рассмеявшись. «Знаете такой девиз? Доверяй, но проверяй». «Так вот, в вашем случае я вообще вам ни хрена не доверяю. Так что извольте действовать по моим правилам, или я вас собью». Я немного подумал и зачем-то добавил. «К хренам». «Ладно, Галактионов, будь по-твоему». Я отправил шнырьку и увидел, что катраны под прикрытием боевых вертолетов уселись на полянке. Распахнулась дверь, и оттуда буквально вылетела молния. Ни хрена себе! Сегодня Доброхотов себя не сдерживал, он полетел со скоростью хорошего спортивного автомобиля напролом через лес, с треском ломая деревья и прорубая натуральную просеку. Кажется, Алмазный немного психанул. «Полная боевая готовность», — на всякий случай сказал я. «Сомневаюсь, что герцог вот так просто пришел на «вы». «Ну а чем черт не шутит?» Когда метеор подлетел к моему крыльцу, то на него была направлена пара десятков стволов, а несколько человек находились в боевой готовности неподалеку. У меня за спиной хмыкнул призрак, а возле ноги зарычала кара и хрюкнул старшина. «Должно хватить в случае, если герцога переклинит». И нет, я не перестраховывался. Я видел Алмазного в деле и невольно проникся к нему уважением. «Да, он садистый мудак, но очень сильный мудак. «Какого хера, барон?» — сходу предъявил мне Алмазный, сверкая своим модным доспехом на солнце. «А вы точно, аристократ? широко улыбнулся я. «Такие словечки у вас! Фу! Галактионов! заорал герцог, выходя из себя. «Максимилианка, ты чего орёшь, как потерпевший? Тут такие приличные дамы собрались, а не и румынские проститутки чай пьют!» Внезапно из-за спины раздался голос графини Голдсмит. Но Доброхотов не оценил шутку бабули. «Ты тут забыла, старая корга!» Глаза герцога опасно прищурились. «Бери свою другую старую кошелку и дуйте в другое место. Здесь сейчас будет важный разговор». Раздался веселый смех, и на пороге показалась улыбающаяся императрица. «Старая кошелка никогда не хочет уходить». Доброхотова словно подменили. Вся ярость и злость мгновенно исчезла из его взгляда. Он сделал два шага вперед, находясь как будто в прострации. «Не так быстро!» — преградил я ему путь. «Александр, пропусти его, пожалуйста», — раздался сзади властный голос императрицы, которая тут же добавила. «Он безобиден». «Хм. Алмазный может быть кем угодно, но только не безобидным». Тем не менее, я подчинился. Императрица уже полностью в своём разуме. И кто я такой, чтобы подвергать сомнению ее слова? «Я слежу за тобой», — мило улыбнулся я, отходя в сторону. Но герцог, кажется, не услышал меня. Он подошел к императрице и сразу бухнулся на два колена. «Я искал. Я пытался. Ходили разные слухи, но я не мог», — невнятно бормотал он. А когда рука императрицы нежно потрепала его седые волосы, из глаз его потекли натуральные слезы. «Вот это да!» я думал, что видел все. ну «Ну-ну, что же ты, Максимилиан», — ласково сказала императрица. «Я тебе верю и все понимаю. В конце-то концов, именно я запретила тебе в столице появляться». «А я говорил, моя императрица, что это слишком строго», — поднял голову Доброхотов. «Кто ж виноват, что ты такой мудак, герцог?» — на секунду нахмурилась императрица, и я невольно хмыкнул. «Ну надо же! Не я один так считаю. Сам виноват». «Да, да, моя императрица», — снова склонил он голову. «Я рад, что с вами все хорошо». «Встань, старый дурной друг», — велела ему императрица, и Доброхотов подчинился. «Мне нужно, чтобы ты обеспечил охрану поместья барона Галактионова. пока он будет некоторое время отсутствовать по моему прика, по моей просьбе. — Да, конечно, — без колебаний сказал Доброхотов. — Я против, — высказался я, и на меня с интересом и раздражением устоялась эта парочка. — Не верю я ему, и ноги его людей в моей усадьбе не будет. — Ему можно верить, Александр, — мягко попыталась убедить меня императрица. — Да, Максимилиан иногда совершает поступки, недостойный аристократа, но он настоящий патриот Отечества. — Иногда. Не выдержал я, но решил не усугублять. «Пусть разобьёт лагерь за пять километров, патрулирует периметр. А у меня, вообще-то, своя гвардия есть. И внутри периметра мы справимся». Императрица внимательно на меня посмотрела и перевела взгляд на Даврахотова. «Подходит?» «Подходит», — кивнул он. «Но, ваше императорское величество, лучше вам переехать ко мне. Мой замок — самое безопасное место на востоке империи». «Да, я раньше тоже так думала», — внезапно рассмеялась императрица. но сейчас почему-то сомневаюсь. Да и у нас сегодня музыкальный вечер, не так ли, благородный Бурбулис? Именно так, подтвердила временный личный телохранитель императрицы, не отрывая пристального взгляда от потенциальной угрозы. Ну вот, можешь быть свободен, Максимиан. протянула для поцелуя руку императрица, но затем кое-что вспомнила. Да, оставь Александру свой защищенный терминал связи, возможно, ты мне понадобишься в ближайшее время. Доброхотов учтиво попрощался, а затем повернулся ко мне. «Можно тебя на два слова?» Я кивнул. От него сейчас совершенно не исходило ощущение опасности, наоборот, в первый раз за наше знакомство от него веяло уважением. Мы отошли в сторону, и герцог покачал головой. на ты даешь, Галактионов. Полчаса назад я готов был тебя убить, а сейчас хочу расцеловать». «А вот это лишнее!» — мыкнул я. «Как?» — кивнул он в сторону смеющейся императрицы. «Может, когда-нибудь расскажу?» — улыбнулся я. Но пока мы еще недостаточно знакомы». «Ясно», — кивнул он. «Тогда к делу». Мы быстро обговорили, как я получу терминал секретной связи, как и где будут расположены его силы, и обменялись контактами Прохора и Волка для их взаимодействия. Напоследок Доброхотов протянул мне руку, и я ее пожал. Он, не упуская её своей, произнес: «Когда в Империи всё наладится, мы вернемся к нашей игре». «Очень на это надеюсь», — улыбнулся я. У тебя еще слишком много алмазов, нужно делиться. Тень проскользнула по лицу герцога, но он справился с собой и улыбнулся. Наглый юный барон, но думаю, что тебя многие недооценивают. Так, черту, я сам тебя недооценил. Больше этого не случится. Да-да, засмеялся я. Многие так говорили. А сейчас они где нигде? Кстати, пока ты нас не покинул, я кивнул волку, и тот быстро принес мне сверток. Это тебе, передал я герцогу. Тот развернул сверток, и глаза его расширились. «Сколько?» «Нисколько», — хмыкнул я. «Безвозмездно, то есть даром. Но почему?» Кажется, я смог его ошеломить. «Потому что это память, и потому что ты хороший воин. А еще потому что этот меч бесценен для тебя, и ты об этом хорошо знаешь. И я уверен, что ты запомнишь этот момент». «Галактианов», — прищурился Доброхотов, крепко прижимая к груди меч своего любимого деда. Кто ты такой?